Глава 52. Ритуал. Мы поднялись еще до рассвета, чтобы пораньше прибыть на лесопелку. Я даже успела уделить 10 минут легкой разминки и столько же тренировки по развитию магических каналов. Коккордия научила меня упражнением, которые сама выполняла в детстве. Следовало принять удобную позу, очистить голову от мыслей и сосредоточиться лишь на ощущениях. Почувствовать, как отзывается источник, как сила медленно наполняет каналы и циркулирует по телу. Мне казалось, что я придумала и тепло, струящееся по жилам, и чувство лёгкой щекотки. Ярче всего оно ощущалось в глазах. Наверное, настраивался целительский взор. Из пяти рабочих лесопилки двое уже были полностью здоровы. Поэтому мы взяли их с собой. А по прибытии я обнаружила, что дело идёт полным ходом. Строится второй барак. Больше люди не будут тесниться, как кильки в банке. И чтобы эта лесопилка полностью соответствовала королевским нормам, я также велела построить уборную с умывальниками и баню. Под контролем моих практикантов лекари были обработаны все вещи, а мужчины обриты наголо. Надеюсь, что проблема завшивленности и антисанитарии больше перед нами не встанет. Теперь в планах обязательная замена оборудования и проведение вентиляции а потом примемся за модернизацию второй лесопилки. Ваше сиятельство. Приветствуем их сиятельств. два заметив нас, рабочие высыпали на дорогу и принялись отбивать поклоны. Больше всех старался прораб, которого я в прошлый раз поймала нетрезвым на рабочем месте. Как я и предполагала, никто не захотел вернуться в графство лог Просто не верится, что лесопилка снова наша. Кастадин спешился и помог за миру спуститься с его маленькой лошадки. Страж финансов хорошо знает своё дело. «Следующим шагом будет пополнить замковый гарнизон. Я давно об этом говорю». помешался Нейт Парами, потирая поясницу. Я только недавно поняла, что наставник Кастадина начал быстро стареть. Побочный эффект использования магии. Такое часто случалось и в самых тяжёлых случаях приводило к выгоранию источника. Говорили, что от этого нет средства, и надо просто смириться. Но я верила, что средство помочь наставнику всё-таки существует. А сейчас мы отправились к бассейнам. День обещал быть погожим, небо безмятежно синело над вершинами гор. Наш небольшой отряд состоял из меня, Костика, Дофины, Нейта, Парами и Замира. В этот раз путь показался мне куда короче, да и запыхалась я не так сильно. От моих тренировок и постоянной беготни по лестницам замка точно есть эффект. «Смотрите, вон они!» Замир первым увидел каменные чаши и припустил вверх по узкой тропинке. Я улыбнулась, глядя, как племянник подскакивает от нетерпения. «Смотри, не упади, сорванец!» — прокричала на всякий случай. Знала, что мальчишка ловок, как мартышка, и также проворен. «Не отставать, ребята!» А это уже было адресовано остальным. Кастадин и Дофина оживлённо о чём-то болтали, она Нейт Парами замыкал процессию, периодически охой и поправляя перевязь с мечом. Когда мы добрались до каменных чаш, Замир уже вовсю исследовал местность. «Скорее, смотрите сюда!» Он обнаружил несколько полустёртых рун над ней боковых стенках и теперь задумчиво их разглядывал. «Похоже на защитные символы. Пробормотал Нейт Парами, проводя пальцем по одной из линий. Подобное я видел в храме воды в Саносе, когда проходил практику по стихийной магии. «Вы осторожнее, пожалуйста», — предостерегла я. «Кто знает, сколько лет этим чашам и что они видели?» Меня начала бить едва заметная дрожь предвкушения. «Получится ли? Вдруг сделаем что-то не то или навредим?» Но спокойствие остальных вселяло уверенность. Костик присоединился к нам, внимательно изучая Рона. И тут дофина вскрикнула, потрясая книгой, из которой не расставалась самого замка. «Ой, кажется, в этом параграфе были такие знаки!» Она принялась быстро листать страницы, и, найдя нужную, показала её столпившимся вокруг Костику, Замиру и Нейту Парами. «Хоть я раньше не проводил этот ритуал, думаю, у нас всё получится». Наставник брата улыбнулся. «Давайте скорее начнём». Для меня то, что они собирались сделать, было из области фантастики. Следовало сдвинуть в глубине пласты породы, а потом выманить воду наверх, да так, чтобы не вызвать разрушений. Хорошо, что у нас два водника и два мага со стихией Земли. Они встали вокруг самого большого бассейна. Замер я буду вести, а ты помогать мне с концентрацией», — важно проговорила дофина. «Твоя энергия ещё слишком...» «Только не говори слабо, — обиделся племянник. «Я хотела сказать, что она ещё не испорчена опытом». Выкрутилась сестра и незаметно мне подмигнула. «Так да ладно». Мальчишка выпятил грудь и откинул салбачёлку. По очереди размял каждый палец. Когда закончились последние приготовления, приступили к делу. Воздух вокруг нас сгустился, наполняясь магией. Руны на камнях начали светиться мягким голубоватым светом когда дофина прочла первые строки заклинания. Её голос обычно робкий и неуверенный, сейчас звучал твёрдо и чисто, словно она всю жизнь проводила магические ритуалы. Кастадин, закрыв глаза, опустился на колени и коснулся руками земли, как будто пытался что-то нащупать в самых её глубинах. Нейт Парами двигался с удивительной грацией, корректируя расположение символов, что вспыхивали то на земле, то в воздухе. Я, хоть и не участвовала, все равно ощущала, как моя сила вплетается в ткань сложного заклинания. Между всеми нами возникла невидимая связь, словно мы были частями единого механизма. Змеиное кольцо ожило у меня на пальце и соскользнуло в траву. Серебристая питомица юркнула в щель между камней. Но я не сдвинулась с места, боясь помешать ритуал. Не знаю, сколько времени прошло, но внезапно все закончилось. Воздух перестал звенеть от чистой силы. Четверо магов дышали тяжело и загнано Одежда их намокла от пота. «Как вы себя чувствуете?» Я бросилась к Замиру, внимательно вглядываясь в его лицо. Племянник широко улыбнулся. «При, отлично. Только есть хочется. Вы захватили что-то из еды?» Ох, совсем не подумала. Никак не привыкну, что магический откат может проявляться в зверином голоде. «Мы всё сделали правильно», — произнесла сестра в замешательстве. «Почему ничего не происходит?» «Надо подождать». Нейт проми опустился на одно колено и положил ладони на бортик бассейна. «В таком деле торопиться нельзя». Ещё некоторое время ничего не происходило. Подгоняемая любопытством, я стала подниматься по тропе, внимательно глядя себе под ноги. И внезапно замерла. Показалось, я слышу журчание воды. Оно было тихим, едва различимым. Остальные переговаривались где-то за моей спиной и ничего не замечали. Пройдя ещё чуть выше и опустившись на корточки, я наконец увидела, как сквозь камни сочится тонкий ручеёк. Вода медленно, но верно прокладывала себе путь. Кап, кап, кап. Капли блестели на солнце, как бриллианты. Я боялась даже смотреть, не то что трогать. Ликование и гордость за нашу победу разгорались в груди, в области магического источника и струились по телу. Надо сообщить остальным. У нас получилось, получилось! Преодолев расстояние за несколько секунд, я сперва потрепала по голове Замира, потом обняла дофину. — Там вода, посмотрите! Костик бросился первым туда, куда я указывала пальцем. «Правда? Так быстро?» Не поверила дофина, а потом подхватила юбку и понеслась за братьями. Если мечта этой замечательной девушки сбудется, и она поступит в магическую академию, ей будет о чём рассказать строгим профессорам. Я улыбнулась, услышав радостный вопль за мир. Мальчишка пустился в пляс, крича. «Я искупаюсь первым!» «Алета, я искупаюсь первым а лето я искупаюсь первым Дофина принялась что-то строго ему выговаривать, а ко мне приблизился Нейт Парами. Поздравляю, Ралетта. Ваша затея увенчалась успехом. Спасибо, Найд. Я стараюсь не терять голову, понимая, что это только первый шаг. Для начала надо изучить свойства этой воды. возможно, она самая обыкновенная. Главное, чтобы не принесла никакого вреда. Макс сложил на груди руки и повернулся к солнцу, сощурив глаза. Судя по тому, сколько лет этим бассейном, Прошлые поколения знали куда больше нас. Эта его фраза не давала мне покоя еще несколько часов. Я думала и сомневалась, сомневалась и думала. Блавар Гатар изучал свойства вот, что текут в этих землях. Я просто обязана добраться до хранилища его знаний. Но что-то меня останавливало, какой-то предупреждающий голосок. А это все зеркало виновато оно меня искушало. «Макею будет только в радость, если я ступлю на тёмный путь романтии». Лучше спросить у него самого. Но мне совсем не хочется разговаривать с почившим много лет назад целителем. Тем временем ручеёк, сперва показавшийся узкой ленточкой, набирал силу. Вода струилась по камням по своему старому руслу, постепенно наполняя бассейн. На бортике одного из них я нашла змейку. Эта хитрюга решила позагорать после купания. Она лениво приоткрыла один глаз и уставилась на меня, щурясь от солнца. Я протянула руку, приглашая занять законное место. Но она сделала вид, что ничего не поняла, и продолжила греть серебристые бока. Ладно, пускай. Она ведь не моя пленница. А так, глядишь, впитает в себя полезные свойства окружающей природы. «Смотрите, птица!» Я повернулась на оклик Замира и проследила за его пальцем. Мелкая взъерошенная печушка неуклюже проскакала к ручью, чтобы напиться. Первый пациент, усмехнувшись своим мыслям, я набрала в ладонь воды и сделала глоток. На первый взгляд ничего особенного, но чувствуется привкус железа. Такая же вода текла у нас в горячем ключе. Кстати, это хороший повод искупаться. Купели, будто для меня строили. Надо только дождаться, когда вода наполнит хотя бы один бассейн. «Алета, ты уверена?» — в десятый раз спросил Костик, и я снова ответила. «Уверена. За меня переживать не стоит. Это моя идея, так что первой подопытной должна стать тоже я». «Не нравится мне это», — осторожно заметила сестра. «Может, с тобой остаться?» «Мне хватит и того, что вы будете находиться вон там», — и ткнула пальцем на участок внизу. «Если что, позову на помощь, и вы услышите». Тогда кричи громче, сестрёнка. Мои спутники отдалялись, осторожно ступая по тропе. С этого места открывался прекрасный вид. Пологий зелёный спуск с россыпью миллионов белых цветов зонтиков. Синие силуэты гор вдали. Буду любоваться этой красотой, возлегая в купели и чувствуя себя царицей. Солнце, кстати, больше не припекало, уступив место мягкой прохладе раннего вечера. Я потрогала воду кончиками пальцев. Такая приятная, прохладная, но не слишком. Раздевшись, аккуратно сложила вещи на камни и поставила левую ногу в бассейн. Змейка наблюдала за мной с меланхоличным выражением на острой мордочке. Показалось, или за прошедший день она потолстела. Ух! Не сдержалась я отнюдь, не грациозно плюхнувшись в бассейн. Надеюсь, моему купанию никто и ничто не помешает. Ни бородатый нарт, ни хищный зверь. Не хочется улепётывать прочь, визжаясь, сверкая голыми ягодицами. Не по статусу. Выравнивая сбившееся дыхание и расслабляясь, я закрыла глаза и приготовилась ждать волшебного эффекта.